Глава 10. Потрескавшаяся от времени дверь открылась, и весёлый колокольчик оповестил о нашем визите. Библиотека Кастельмо напоминала скорее уютную старинную гостиную. В нос ударили ароматы ветхих книг, но сквозь них лёгкими нотками пробивались запахи дуба и гвоздики. Мы прошли вдоль коричневых кресел, чтобы остановиться напротив приятной старушки с седыми волосами убранными в высокую прическу. Прямо над ней висел потрепавшийся флажок с гербом Испании. Заметив нас, она подняла голову. Худощавой рукой старушка указала на отдел, который нас интересовал. Протиснувшись между узкими шкафами, мы оказались в небольшой комнате, уставленной полками, тянущимися к потолку. Посредине комнаты стояли деревянный стол и стулья. Я присела, а Карла принялась рассматривать книги. Андрес снял с себя куртку и, кинув её на спинку, начал закатывать рукава рубашки. Взгляд невольно задержался на его крепких загорелых руках, которые пересекали ярко выраженные вены. Эти руки говорили о долгих физических нагрузках. Быстро сморгнув, я одёрнула себя. «Так», — прочистила я горло, — «что конкретно нам нужно искать?» «Легенды, мифы, история Кастильмо», — ответил Андрес. Я беру на себя верхние полки, а вы начните с нижних. Через полчаса мы уже сидели в окружении книг, как Карла внезапно подпрыгнула на месте. «Нашла!» Я перевернула книгу, которую она держала в руках. «Легенды Португалии?» — удивилась я. «Ведьмы жили не только в Испании, кудряшка», — ответил Андрес. «Это понятно, но если Брукса появилась в Кастильма», Логично же, что ведьма из Испании. «Давай узнаем», — сказал Андрес и кивнул Карле. «Читай». Карла начала. Согласно легендам Португалии, Бруксы являются вампирами, в которых после смерти превращаются ведьмы. Брукса представляет собой огромную черную птицу с клыками, напоминающую ворона. Обычно они находятся в образе простых воронов, а вырастают в размерах только тогда, когда нужно укусить и утащить жертву. Брукса заклёвывает человека, затем выпивает его кровь. Также Бруксы могут иметь ещё одну ипостась, кроме птицы. Чаще всего они выглядят как человеческие скелеты, кости которых покрывает бледная кожа и имеют клыки до подбородка. Но важно знать, что не каждая ведьма становится Бруксой после смерти. Такой чести, как считают сами ведьмы, удостаиваются лишь избранные, состоящие в ковинах. Они проводят специальный ритуал, который должен воскресить их бруксами после смерти». Карла перелеснула страницу и огорченно выдохнула. «Жаль, что ничего нет про этот ритуал. Интересно, как они его проводили? Может, продавали душу демонам или как-то связывали себя с воронами? Хотя...» «Они их убивали», — сказала я. «Кого?» «Воронов. Они их убивали и смешивали кровь птиц со своей». Меня пробрал холод, когда подробности из жуткого сна начали всплывать перед глазами. Теперь никаких сомнений не оставалось. Я видела ритуал обращения ведьм бруксами. И это были не простые ведьмы, а самые опасные, состоящие в ковинах. Подняв глаза, я встретилась с проницательным взглядом Андреса, сидящего напротив. «Откуда тебе это известно?» «Вы не читали книгу проведим ведьм Кастильмо?» — спросила я, доставая из рюкзака и кидая на стол книгу, которую прочитала за ночь от корки до корки. «Читали», — ответил Андрес. «Но там нет ничего про Брукс. Только про то, как ведьмы появились в этом городе, про их иерархию и о том, кому они поклонялись». Я могла заявить, что видела ритуал во сне, но преподнести это так, чтобы всё звучало правдоподобно, было довольно затруднительно. «Слушайте», — вовремя произнесла Карла, — «тут есть ещё кое-что. В другой легенде говорится, что у Брукса есть королева, самая сильная ведьма, которая при жизни управляла высшим ковином После пробуждения остальные Бруксы слепо подчиняются своей королеве». Время, когда они воскреснут, неизвестно даже самим ведьмам, но они верят, что это происходит в нужный час, ведь для совершения ритуала обращения требуется четкая мотивация. Именно ведьмы, слепо верящие в свою идеологию, решались на воскрешение бруксами. Чаще всего ритуалы проводились в период гонения на ведьм, а именно с 15 по 17 век. «Ведьма с жёлтыми глазами, которая явилась мне в видении при чтении книги Эрнандеса Гарсии, была никто иная, как королева ведьм. Но что нужно от меня самой главной ведьме? И почему она выглядела такой разъярённой? Была ли её ненависть направлена именно на меня или на всех, кто был причастен к сожжению ведьм?» Ведьмы, поскольку на них была объявлена охота, «Знали о своей возможной участи и просто хотели отомстить, воскреснув после смерти в виде Брукс?» — спросила я. «Месть — очень опасная штука. Она может заставлять совершать необъяснимые поступки», — ответил Андрес. «Допустим, ведьмы, которые были сожжены в Кастильму, воскресли, чтобы отомстить. Но почему именно сейчас? Кому они сейчас могут отомстить?» Это мы и должны выяснить. «Но это всё ещё не объясняет пропажу Даниэлы», — заметила Карла. «Бруксам ведь нужно чем-то питаться». «Думаешь, она просто стала случайной жертвой голодной Бруксы?» — спросила я Андреса. «Из того, что мы выяснили, пока следует только этот вариант». «Где тогда тело?» — спросила Карла. «Если Брукса просто выпила кровь Даниэлы...» «Зачем нужно было её похищать?» Я взяла книгу из рук Карлы и вновь пробежалась по тексту. Мне всё ещё не давал покоя один вопрос. «В каком году было последнее массовое сожжение ведьм в Кастильму?» — спросила я. «Первая война между жителями Кастильму и ведьмами произошла в 1641 году», — сказал Андрес. Тогда ведьмы и захватили Кастильму, объединившись с ведьмами, которые жили здесь раньше. О них подробно рассказано в книге Эрнандеса. После этого прошло 15 лет. Ведьмы обосновались в Кастильму, присвоив город себе и построив свой храм в лесу, где они поклонялись Башахауну. Ведьмы обозначали свои дома кровавыми символами. Последнее внезапное нападение на ведьм, в ходе которого были сожжены не только все ведьмы Кастильму, но и их храм, местность вокруг которого известна теперь как руины смерти, случилось в конце 1656 года. В 1580 году Португалия потеряла свою независимость. Военные действия и конфликты между Испанией и Португалией длились с 1637 по 1668 год. В конце 1640 года, после дворцового переворота, Португалия возвела на трон своего нового правителя, герцога Жуана IV Браганского. И хотя Иберийская уния была расторгнута в том же году, официально Испания признала суверенитет Португалии лишь в 1668 -м. Получается, ведьмы захватили Кастильму после того, как Португалия приобрела независимость. «Во время захвата ведьмами Кастильму», «Здесь жили астурийцы, верно?» — спросила я. «Получается, пришедшие ведьмы воевали с ними?» Примечание. Астурийцы. Кельтско-романская этническая группа, проживавшая в автономном сообществе Астурия на северо-западе Пиренейского полуострова. Конец примечания. «Изначально в Кастельмо жил загадочный народ Моурос», — ответил Андрес. Они являлись предшественниками астурийцев. моурос обосновали здесь и собственноручно заложили на этих землях первый камень. Значит, именно с ними оба раза вели войну ведьмы? Да. «Я слышала об этом народе», — сказала Карла. «В некоторых легендах упоминается, что они обладали волшебной силой». Получается, моурос отвоевали Кастильму обратно подытожила я. «Да, именно так», — вновь подтвердил Андрес. «В 1656 году состоялась последняя битва между Моурус и ведьмами. Тогда все ведьмы были сожжены, а Кастильмо очищен от колдовства». «Ведьмы, захватившие Кастильмо, прибыли сюда именно из Португалии», — сказала я. «Вы же не думаете, что это простое совпадение, что именно после отвоевания Португалии своего престола у Испании начался захват испанского городка, который находится на границе Испании и Португалии?» «Ты считаешь, что Португалия специально ввела ведьм в Кастильмо?» Удивленно приподнялись брови Андреса. «Либо они просто воспользовались удобным моментом после переворота», ответила я. И что-то мне подсказывает, что во главе португальских ковенов, что захватили костильмо была именно королева-ведьм. «Умно», — восхищенно улыбнулся мне Андрес. «Я бы сам ни за что не додумался до этого». Я улыбнулась ему в ответ, довольная своими историческими познаниями, которые расширяла последние годы. «Если уже с века...» «Жителями Кастильму официально считаются астурийцы, валенсийцы, арагонцы и кастильцы, то есть переселенцы из Испании». «Получается, Моурос просто вымерли?» — спросила я. «Да, в начале 18 века», — подтвердил Андрес. «Но я все еще не понимаю, какое отношение это имеет к пропаже Даниэлы?» — задала вполне логичный вопрос Карла. «Изучая историю, мы как будто всё дальше и дальше уходим от главной задачи». «Чаще всего ответы находятся либо перед носом, либо на огромной глубине», — ответила я. «И лучше начинать поиски с самого начала. Если мы хотя бы узнаем, с чем имеем дело, значит, уже найдём половину ответов». Когда опустились сумерки, мы, распределив каждому по несколько книг, разошлись по домам. Вечером, сидя в своей комнате, я открыла книгу по истории испано-португальской войны и погрузилась в чтение. В ту ночь мне снились не Бруксы и ведьмы, а три конкретные вещи — корона, похищение и огонь.